Глава 15. Когда с инструкциями, схемами и напутствиями было покончено, мы с Бастианом вышли из магической мастерской, и я слегка коснулась его руки. «Спасибо. Это для меня действительно очень важно. У меня никого нет, кроме сестры, и я...» Запнулась не в силах подобрать слова. Хотелось крепко обнять и поцеловать принца в знак благодарности, но я не решилась. Мало ли подумает, что это намек на дальнейшее сближение, а нам еще связь разрывать. «Не беспокойся. Да, Арсаль справится. В этой семье рождаются самые толковые маги, верные королевской семье. А тот артефакт действительно приведет его в мой мир. Ничего не перепутает. Вдруг Гатьен попадет куда-нибудь не туда и потеряется там. И об этом волноваться нечего. Артефакт помнит место, в которое вел меня. Запоминает, значит. Как навигатор. Что ж, это хорошо. И Гатьен-Дарсаль не потеряется, потому что артефакт в любом случае вернет его обратно. «Надеюсь. Но я места себе не найду, пока он благополучно не вернется», — проговорила я. «Даже спать не смогу». «А что будешь делать?» «Читать книги? Зря мы, что ли, целую стопку из библиотеки притащили? Может, найду там что-нибудь про мой странный дар?» «Едва ли. Будь это что-то описанное в книгах, Дидиен сумел бы определить. Он все их читал». «Но свежий взгляд никогда не помешает», — заметила я. «Кажется, прозвучало чересчур самонадеянно». Однако я действительно верила, что отыщу в моем книжном улове что-то полезное, а уверенность, как говорится, это уже полдела. Проводи тебя в твою комнату. Да, пожалуйста. Мы поднялись по лестнице. По дороге, встретив еще нескольких придворных, которые учтиво кланялись и бросали в мою сторону полное любопытство взгляды. Я понимала, что мое появление всех удивило, и это они еще не знают, что я не из этого мира. Высочество оставил меня у дверей в мою комнату где ждали стопки книг. Начала я самый толстый, с удобством расположилась на мягкой кровати и открыла первую страницу. Спустя некоторое время меня начало клонить в сон. Бастиан не зря предупреждал, написано было таким заумным текстом и настолько высокопарным слогом, что все учебники в медицинском, по сравнению с этим, могли бы показаться легким чтением. Однако я упорно не сдавалась. Но строчки размывались, смысл ускользал, Я все сильнее клевала носом и вскоре провалилась в дремоту. Снился мне принц. А еще бал. Самый настоящий, как у Золушки. И платье у меня было похожее на диснеевскую ее версию. Синее. Пышное, но при этом очень легкое, воздушное. Туфельки, правда, разглядеть не получилось. Может, и хрустальные, кто их знает. Высочество кружил меня в танце. Самом обычном, вроде вальса. Одна его рука лежала на моей талии, вторая крепкая и надежно сжимала мою. Откуда-то лилась красивая музыка, а его глаза и губы, они были так близко, что я смотрела, не отрываясь. Неимоверно тянуло стать еще ближе, прикоснуться, раствориться в этих кружащих голову ощущениях. Но тут я проснулась. И не просто так, а потому что услышала скрип двери. Сразу же вспомнилось, что я совсем забыла ее запереть, и пришел страх перед новым возможным покушением. Как я могла не помнить, ведь далеко не все во дворце настроены ко мне благожелательно. Подняв голову с подушки, я бросила взгляд на нежданного визитера и с облегчением выдохнула. «Гретлин, как ты меня напугала! В чем дело?» «Уже близится время ужина», — присев в проговорила служанка. «В самом деле?» — пробормотала я. «Странное дело. В руках у девушки не было никакого подноса». «И где же ужин?» «Его высочество ждет вас на ужин в малой столовой», — оповестила собеседница. «Ждет меня?» — не смогла скрыть удивление. «Вас, миледи». «Мы же с ним уже обедали вместе. Ему что, поужинать больше не с кем?» — подумала я вслух. А сердце уже пустилось вскачь, напоминая о сегодняшнем обеденном разговоре с принцем. Уж не намерен ли он продолжить развивать эту крайне щекотливую и вместе с тем очень волнующую тему? «Я пришла, чтобы помочь вам переодеться, миледи», приблизившись к кровати, произнесла Гретлин. «Ах, да, переодевание к ужину. Все как в лучших домах. Пока меня переоблачали из одного черного платья в другое, Причесывали и приглаживали, точно куклу в умелых руках. Я думала об Истиане. Сегодня Высочество провел в моей компании почти весь день. А ведь для того, чтобы безболезненно разорвать связь наших судеб, нужно вести себя ровным счетом наоборот, а именно держаться друг от друга подальше. И вот снова приглашение, можно сказать, что на свидание. Что он задумал? Служанка со мной не пошла. Я заверила ее, что доберусь сама. Но, увы, переоценила себя. Стоило мне свернуть за угол, как я заблудилась в извилистых лабиринтах дворцовых коридоров. Все осложнялось тем, что они были весьма похожи друг на друга. Даже гобелены на стенах висели практически одинаковые. Так я бы хоть по ним ориентировалась. И, как назло, ни одного человека по пути не попалось, даже из числа прислуги. Услышав голоса, я поначалу обрадовалась возможности спросить дорогу. Но, прислушавшись, узнала капризные интонации Руиса Делакруза. «Вот ведь...» Не ко времени он тут появился. А если опять начнет свои расспросы про мою мнимую родину? Судя по тому, что голоса приближались, родственник принца в компании неизвестного собеседника явно направлялся прямо в мою сторону. Желая избежать встречи, я открыла ближайшую дверь и скрылась за ней. Комната, в которую я попала, оказалась погруженной в полумрак. Судя по тишине, там никого не было. Решив подслушать разговор Руиса, я прильнула к двери, но, увы, та была чересчур толстой добротно и на совесть сделанной. До меня доносились лишь отдельные звуки. Кузен Бастиана предпочитал щегольскую обувь на каблуках, и их стук я слышала весьма отчетливо. Когда он начал удаляться, я уже приготовилась выйти из своего укрытия, но тут прибавились другие шаги. Показалось, будто кто-то направляется прямиком сюда, и, не желая нос к носу столкнуться непонятно с кем на незнакомой территории, я инстинктивно бросилась в сторону, рассчитывая где-нибудь спрятаться. Шаги прошли мимо а я, не рассчитав собственную сноровку передвижения в длинных платьях, да вдобавок и в полутемном помещении, едва не наступила на подол, неловко взмахнула руками и сбила с ближайшего ко мне маленького столика какую-то шкатулку. Раздался громкий стук, треск, содержимое шкатулки разлетелась прямо у меня под ногами, и к носкам туфель подкатился красивый прозрачный флакон, наполненный светящейся жидкостью. Сердце взволнованно забилось. На память тут же пришли недавние слова придворного лекаря. О том, что именно так выглядит яд, которым была отравлена королева. Как он его назвал? Кажется, холодный огонь. Дрожащими пальцами я отвернула крышечку флакона и поднесла его к носу. В ноздре ударил запах спелых яблок. Весьма приятный если не знать, что держишь в руках опасную отраву. Закрыв флакон, я прислонилась к стене и сделала несколько глубоких вдохов в попытке успокоиться. Получалось с трудом. Кое-как я заставила себя собраться с мыслями и начать обдумывать план дальнейших действий. Сначала надо выяснить, чья это комната. Наверняка яд здесь спрятал сам отравитель. Флакончик я заберу с собой, пока его не переложили в другое место. Но следует оставить доказательства моего здесь пребывания, чтобы никто не сомневался, что я нашла его именно в этом помещении. Вот только что. На мне и сегодня была подаренная бастианам брошка в виде птицы. Отколов ее от лифа, я бросила украшение в вазу с широким горлом, стоявшую на столике рядом с опрокинутой мною шкатулкой. Саму шкатулку, вернее, то, что от нее осталось, я оставила на полу, поскольку вернуть ей первозданный вид у меня бы точно не получилось. А флакон с холодным огнем опустила в глубокий карман платья, после чего покинула комнату и, прикрыв за собой дверь, постаралась хорошенько запомнить, где она находится. «Вот так...» А теперь нужно идти к высочеству и рассказать ему о моей находке. Но, похоже, сегодня мне было не суждено добраться до малой столовой. Потому что стоило лишь свернуть за угол коридора, как передо мной появились люди. Месье Довожентиль, еще какие-то надутые господа, явно важные шишки, а еще и лекарь с ними. Настоящая делегация. Первый министр смерил меня тухлым взглядом и поинтересовался, куда я направляюсь. На ужин к Бастиан... его высочеству? Не стала увеливать я. «А вы что тут делаете? Неужели что-то произошло?» «Именно», — ответил Агастус соверни. «Нам поступило донесение о том, что найден флакон с подозрительным содержимым. Как придворный лекарь я должен выяснить, это холодный огонь или что-то другое? Однако я почти уверен, что...» «Постойте», — перебила я, почти ощущая, как оттягивает карман тот самый подозрительный флакон. «А почему вы не позвали принца? Разве он не должен при этом присутствовать?» «Дело в том, миледи, что его нашли в покоях его высочества», произнес собеседник, глядя на меня почти с жалостью. «Быть такого не может!» — воскликнула я. «Неужели это комната Бастиана? Но он ведь не отравитель!» «Увы, миледи, я и сам очень обеспокоен и растерян. Если хотите, пойдемте с нами. Сами убедитесь». «Ладно», — сжав ладони в кулаки, кивнула я, твердо решив, что никому из этих людей предъявлять свою находку не стану. «Что-то тут нечисто». «Слишком уж вовремя они появились. Целая компания во главе с отцом Элен. Только ее самой и Руиса не хватало. В сопровождении встретившихся мне господ я вернулась в ту самую комнату. Стоило нам войти, как кто-то тут же споткнулся об уроненную мной шкатулку, и Ивата выругался. Началась суматоха, и когда зажгли свет, все увидели на полу обломки шкатулки и выпавшие из нее предметы. Все, за исключением того самого флакона с ядом». «Кто-то уже побывал здесь до нас», провозгласил очевидный всем и каждому министр Дева Жентиль. «Наверняка это был сам его высочество», ехидно заметил неизвестный мне месье с маленькими черными глазками и крючковатым носом. «Рисую я мультфильмы, именно таким бы и изобразила главного злодея». Он запаниковал и решил скрыть все следы преступления, а потому просто взял и перепрятал холодный огонь. «Его высочество в настоящее время ждет меня в малой столовой», решительно проговорила я, слегка повысив голос. «Ждет на ужин, на который я уже опаздываю, и у вас нет никаких доказательств, что яд, которым отравили королеву, ему не подкинули. Да и кто вообще доложил, что его обнаружили именно здесь? Может, и не было никакого яда, а все выдумали нарочно, чтобы обвинить невиновного». Одна из дворцовых служанок доложила. Буркнул недовольный министр, который явно уже надеялся сместить принца и усадить на трон Руиса де Круза. Сперва, разумеется, женив его на своей ненаглядной дочурке. «У нас нет никаких оснований ей не верить». Девушка была очень перепугана, когда пришла и рассказала о своей находке. «Вам?» — осведомилась я. «Почему мне? Лекарю? Сверни, подтвердите». «Да, миледи», — кивнул придворный лекарь. «Все равно не верю», — твердо заявила я. «Это обвинение шито белыми нитками. Кто угодно мог подставить его высочество». «Обыщите тут все», — распорядился первый министр. А вы, миледи, не вмешивайтесь. Вы принцу еще не жена. Вас даже невесты пока официально не объявили. Можете присутствовать, если хотите, но на этом все». «Что здесь происходит?» произнес вдруг, казалось бы, спокойный, но полный настолько холодной ярости голос, что от него захотелось поежиться. «И по какому праву вы, месье жентиль, так разговариваете с моей будущей супругой? Немного ли вы на себя берете, отдавая приказы придворным и обыскивая мои покои в мое отсутствие?» Я обернулась к двери и с облегчением выдохнула. «Бастиан, как он узнал о том, что здесь творится? Наверняка кто-то ему сообщил. Или, может, сам как-то почувствовал?» «В ваших покоях был найден яд», — снова вмешался крючконосый. «Мы не могли не прийти. Сами понимаете, каждый во дворце желает отыскать убийцу ее величества». «Яд?» — прищурился высочество. «И где же он?» «Предъявите его мне, если нашли, а не бросайтесь голословными обвинениями». «Он был здесь!» — кивнул министр на пол, пнув ногой один из обломков. «Но кто-то забрал его отсюда. Возможно, вы сами это сделали. А шкатулку, в которой хранился яд, разбили специально, чтобы отвести от себя подозрения». «Впервые ее вижу», — поморщился принц. «Я бы не стал держать у себя подобную безвкусицу. Все остальное, что тут валяется, тоже не мое».